Глава 3. Константин Рукавишников. Операция «Золотой груз». Дом, в который нас направил Станислав Николаевич, оказался окружен высоким забором, и мы долго стучались под аккомпанемент дворовой кабыздохи, пока хозяин не открыл дверь. «Мы от товарища Буренко», — негромко произнес я. Невзрачный человечек молча проводил нас в большую комнату с маленькими, задернутыми занавесями окнами, где за накрытым столом восседал Буренко. «Неплохо живут отцы-командиры». Я даже мысленно потер руки от предвкушения обильной трапезы. «Присаживайтесь», — развел руки в гостеприимном жесте наш начальник. Упрашивать не пришлось, мы чуть ли не с рычанием набросились на еду. Митька одним движением с хрустом вырвал из гусиной тушки гренастую ногу и вмиг ее обглодал. Затем, пошарив взглядом по столу, ухватился заломать хлеба на полкаравая, и, соорудив на нем огромный бутерброд из невообразимой смеси соленой рыбы, черемши и свиного окрока, принялся уже неторопливо со вкусом поглощать сие произведение. Я же на время зарылся в своей тарелке, на которой горой возвышалась любимая мной гречка со свиными шкварками». Минут на десять в комнате установилось молчание. Наконец, Буренко не выдержал. — Ладно, товарищи, вижу, вы слегка насытились. Пора нам выпить за знакомство, а потом обсудим наши проблемы, — заметил он, разливая по рюмкам прозрачную водку. Чокнулись, выпили. — Специалист, — подумал я, глядя, как он ловко вновь наполняет рюмки. Повторили, закусили солеными грибками, и Буренко сразу перешел к делу. Вы, наверное, удивлены скоротечности приема в управлении. На то есть веские причины. Буренко на короткое время прервался, ожидая нашей реакции, и, заметив заинтересованность на наших лицах, удовлетворенно продолжил. Вы сегодня прошлись по рынку, посмотрели на нынешний состав населения Владивостока. Скажу прямо, город захлестнула волна мигрантов из Китая и Кореи. Нет, их и раньше хватало, но при царизме... Великодержавный шовинизм не предусматривал равноправных отношений между нациями. Поэтому в административных подразделениях того времени было мало представителей национальных меньшинств. С приходом советской власти люди все выровнялись в правах, это великая заслуга нашего государства. Представители различных наций сейчас честно трудятся на руководящих постах, и это, братцы, очень хорошо. Но иностранные разведки... используя местные диаспоры, внедряют в наши ряды под видом честных тружеников, своих агентов. Наше ведомство эта чаша тоже не миновала. Проверки при приеме зачастую не очень помогают. Многие из этих ребят хорошо послужили советской власти в борьбе с белым движением, но для некоторых из них интересы нации гораздо важнее нашего общего дела — становления коммунизма на всей планете. Буренко перевел дух и уже тихо и как-то устало закончил мысль. Короче, о любых телодвижениях в конторе на следующий день уже знает вся миллионка. Предатели повсюду, а вычислить их сложно. Вот я и решил вас, как людей здесь, еще не засветившихся, внедрить в местного криминалитета. Легенда для вас будет подготовлена, вопроса ко мне есть. И, не дождавшись ответа, продолжил. По нашим сведениям, Из Шанхая во Владивосток на днях прибывает представитель Казачьего союза с помощниками для организации серии терактов, покушений на ответственных работников нашего аппарата и дестабилизации обстановки в Приморье. По возможности они постараются привлечь к участию в нападениях хунхузов. Белокитайские бандиты, естественно, работать бесплатно не будут. Посредником и гарантом проведения акции – должен был послужить некто Джен Ченгун, авторитетный скупщик золота. Во время проведения операции по перехвату золотого потока, идущего с приисков, он и его два сына были захвачены нашими пограничниками. За обещание сохранить жизни ему и его сыновьям, Джен Ченгун готов сотрудничать с нами. «А с какого припека мы в эту схему укладываемся?» — спросил я. «Китайцы знают лицо...» только Джен Ченгуна. Он же располагает информацией о времени и месте прибытия казачков. Собственно, это не ваша забота, их мы перехватим. А вот на встречу с главарем банды хунхузов придется идти вам, под видом представителей казачьего союза. Оцепление на миллионке ставить смешно. Захват главарей банды — вот ваша главная цель. А подстраховывать вас будет комендантская рота УГПУ. Интересно, Как она нас подстраховывать будет? Похоже, товарищ Буренко посылает нас на верную смерть. Уйти из китайского квартала с главарем банды просто нереально, — подумал я, и, встретившись взглядом с Димой, понял, что он мыслит так же. Заметив наше замешательство, Станислав Николаевич торопливо добавил. Сигнал к началу операции подаст младший сын Джен Ченгуна. Он не вызовет подозрения у хунхузов своим внезапным исчезновением. А мы, в свою очередь, выпустим сынка из тюрьмы только после того, как вы сможете сами подать нам весточку, что первая встреча прошла успешно. Не будут же бандиты держать вас на привязи все время. Для связи используем почтовый ящик на углу Светланской. Там будут постоянно дежурить двое наших надежных товарищей. Разве не может этот, как его там, Джен, сдать нас после того, как вы выпустите его сына? — спросил Дима. — Нет, конечно. — Во-первых, если он вас представит казачками, то ему обратной дороги не будет. А во-вторых, у нас в заложниках останется еще один его сын. — Да, не позавидуешь этому китайцу. С одной стороны, наши к стенке прислонить могут, с другой — свои в землю закопают. Впрочем, какое мне до этого дело? Надо о своей голове позаботиться, — подумал я, — А вслух спросил, «Сколько времени у нас на подготовку?» «Пять дней». «Вы и вовремя прибыли, иначе пришлось бы брать только казачков». «Да уж, вовремя», — мрачно подумал я. Раннее утро. С моря дует устойчивый влажный ветер. Небо нахмурено, в тучах. Мы с Димой во дворе нашего временного, надеюсь, пристанища, занимаемся медитацией, вернее, занимаюсь я, А Димка так делает вид, но и то хорошо, что утренние разминки вошли у нас в постоянство. Он парень здоровый, но вот с координацией движений у него не очень. Впрочем, за пять дней ничему человека не научишь, зато хоть пределе, а то бы извелся весь, казни китайской ожидающей. А внезапно сдоха, уже смирившаяся с нашими чудачествами, творимыми в ее родном дворе, подала голос. Ворота тихо постучали, и пока хозяин дома не спеша подходил к калитке, мы с Митькой успели скрыться. Но тревога оказалась напрасной, пришел сам Буренко, а с ним и давно ожидаемый скупщик золота. Китаец как китаец, невысокий, средних лет, для солидности приодетый в френч и роскошную шляпу. Санислав Николаевич тоже сегодня в гражданской одежде, конспирацию блюдет. «Ну что, Орлы, готовы?» — бодро спросил начальник, входя в нашу комнату. «Смотря к чему». «Позавтракать мы, например, всегда готовы», — поумничал Митька. «А, молодцы! Хорошая шутка перед делом всегда заряжает», — в том же духе произнес начальник. «Представлять всего... <кхм> Субъекта вам не нужно, а вы теперь Сергей Воронцов и Андрей Коваль». Воронцом оказался я и тут же задал вопрос. «Ваш Джен Ченгун по-русски-то понимает или вообще не мой?» «Понимаю, паря», — вступил в разговор китаец и добавил. «Во всяком случае, при переговорах толмачить смогу». Говорил он по-русски довольно чисто, практически без акцента. «Вы, товарищи, не стесняйтесь? Вопросы задавайте сейчас, чтобы потом не проколоться». «Надо же, уже в товарищи к нам записался бойкий мужичок». — Далеко пойдет, если башку не отрежут. — Вы уже встречались с главарем? — Да. Махун приказал привести вас в харчевню «Золотой лотос». Но никакого разговора не будет до тех пор, пока вы не предъявите золото. — А мы не спешим, — вступил в разговор Буренко. — Пускай сначала ребята осмотрятся на месте. Да и неправильно это — сразу вываливать на стол плату за будущую работу. — Или они казачков просто грабануть хотели? — Нет. «Шайка Махуна. Организация солидная», — ответил Ченгун. «Работать по заказу начинают лишь тогда, когда выплачен аванс. Например, за вашу голову». Тут Джен посмотрел на Буренко, тот невольно поежился. «Не менее трех фунтов золота попросят». Выходят казачки, половину городской верхушки уничтожить намеревались, раз с собой гору японской валюты и полпуда золотом тащили, — нервно произнес Станислав Николаевич. «Так вы что, их живыми не взяли?» — удивился я. Буренко досадливо махнул рукой. «Наши подопечные на Юли-Юли, китайской лодке, переправились через Амурский залив. Да вот не задача Место высадки определялось точностью пары лаптей на карте. Короче, взять-то мы их взяли, и перевозчика тоже, но в виде хладных трупов». Он зло посмотрел на китайца, — как будто тот был виноват в постигшей их неудаче. «Я не виноват», — торопливо ответил Джан Чингун. «Но место встречи я привел вас точно. Ветер снес лодку, а ваши опера лованулись по кустам, как лоси во время гона. Тут бы и глухая сова их днем заметила. Ладно, что толку сейчас руками размахивать. Давайте лучше подумаем, обсудим ключевые моменты операции», — предложил я. Хорчевня «Золотой колос» размещалась во дворе трехэтажного кирпичного здания. Лотосами здесь и не пахло. А вот работы для золотаря нашлось бы немало. Слежавшиеся горы мусора и другие продукты жизнедеятельности человека и домашних питомцев воздуха не дезодорировали, и никого, похоже, кроме нас, это обстоятельство нисколько не волновало. Во всю длину дома... представляющего собой некий огромный вытянутый коридор на высоте второго и третьего этажей, шли крытые галереи, сообщающиеся с флегелями маленькими узенькими мостиками. Пространство здания буквально было пронизано массой входов и выходов. Интересно было бы посмотреть, как Буренко собирался штурмовать эту крепость с помощью комендантской роты, подумал я, глядя на сотни китайцев разных возрастов, сующих по своим делам. Конечно, его первоначальный план совершенно не годился. Сегодня до двух часов пополудни мы спорили до хрипоты и в конечном итоге решили все свалить на наш авось, то есть действовать по обстоятельствам. Внутри харчевни у самого входа нас встретили двое крепких парней, обыскивать не стали, а молча слегка поклонились и повели запутанными коридорами внутрь здания — В комнате с низким потолком, освещенной сумеречным светом, льющимся из двух крошечных окошек, за столом сидело трое, естественно, китайцев. Старик, сидящий по центру, был одет в традиционный халат, богатую шапку, из-под которой выглядывала туго заплетенная коса. Одежда других не выделялась из общепринятой сейчас у китайцев моды. Сидящий слева от старика, приглашающий указал нам на стулья, и разговор повелся через нашего сопровождающего. «Что привело уважаемых к нам?» — спросил молодой. «Я, зная понаслышке о китайских церемониях, даже слегка растерялся. Ничего себе деловой подход! Сразу быка за рога! Наверное, у европейцев или американцев эту привычку приобрели. Во время интервенции кого здесь только не было. Впрочем, меня это устраивало». Нас интересует возможность проведения крупного теракта в городе. За оплатой дело не станет, — сказал я. Поточнее можете объяснить, или вам все равно, потопим ли мы единственную канонерку пограничников, сегодня ставшую в порту, или прихлопнем чиновника наркомпроса, Министерства образования. После провала операции по поимке казачков их истинные цели остались неизвестны. Зато при обсуждении операции — Буренко вскользь упомянул о важном событии, которое произойдет в городе на днях. — но На этой неделе во Владивостоке соберутся на совещание начальники погранзастав в Приморье. Руководство Казачьего Союза предлагает вам совершить налет и уничтожить всю верхушку пограничного ОГПУ. — В свою очередь мы гарантируем оплату. Китайцы переглянулись. — Сколько? — только и спросил молодой Манза. Пол пуда золотом и 80 тысяч йен за акцию. Надо подумать. Вы уедете, а нам здесь жить. Большевики после такой операции всех на уши поставят. Но мы не отказываемся. Возможно, найдем выход, который устроит и ваших нанимателей, ага, это на японцах, и нас. Следили за нами довольно нагло, практически не скрываясь, двое откровенно бандитского вида китайца, следовали за нашей троицей от миллионки. Джен, по первоначалу, нервно оглядывался. Дима спокойный, как удав, величаво плыл сквозь толпу снующих торговцев, даже несмотря по сторонам, а я искал в столпотворении, да зарезу нужную мне сейчас лавку с канцелярскими товарами. Наконец, уже в черте Семеновского базара, заметив книжную лавку, я резко нырнул внутрь, предварительно бросив Диме, Китайцев лавку не пускай. В помещении было пустынно. Лишь за прилавком дремал сухонький божий одуванчик. В круглых очочках повидал типичнейший Карл Густавович, то бишь немец. Рядом с прилавком на пюпитре я сразу заметил чистый лист бумаги, чернильницу и перьевую ручку. Не обращая внимания на старика, я подскочил к подставке и, скрежеща плохим пером, вывел... умудрившись при этом посадить пару клякс. «Жду после девяти в трактире на первой круговой». Я поднял голову и встретился взглядом со стариком. В мудрых глазах немца светилась ирония. «Чем еще могу служить, молодой человек?» Ничуть не смутившись, я потребовал конверт, марку и, с сожалением, оглянувшись на полки, заполняя тяжелыми рядами фолиантов, быстро упаковал конверт. «Спасибо!» «Карл Густович, на днях непременно загляну к вам», — сказал я, бросая две рублевые бумажки на прилавок. Старик недоуменно пробормотал. «Вообще-то я не Густавич, но все равно, милости просим». От сильного толчка дверью Дима, все приказы воспринимающие буквально, получил удар в корму. «Ты чего дерешься?» — обиженно спросил он, почесывая пострадавшее место. «А где Джен?» — игнорируя вопрос приятеля, спросил я. Ушел куда-то. Сказал, завтра в это же время здесь у лавки будет нас дожидаться. А хунхузы? Да вон они. Дима прямо махнул лапой на соглядатаев, сидевших за маленьким столиком под навесом китайской харчевни. А теперь куда? Я взглянул на заходящее солнце, вздохнул и ответил. В солдатскую слободу. В кабак с нами манзы не сунутся. Китайцев на круговой... Не очень-то жалуют, но сначала надо письмецо на Ленинской в ящик опустить. Первая, вторая, третья круговые улицы входили в Солдатскую Слободу до Революционного Владивостока, а Ленинскую ныне опять переименовали в Светланскую. Мы шли по главной улице города и с интересом поглядывали на женщин, не спеша фланирующих в поисках вечерних развлечений. Шел восьмой час вечера, и давно уже была пора, известить начальство о наших планах. «Загороди меня от филеров», — попросил я своего широкого товарища. В момент, когда мы вплотную приблизились к почтовому ящику, я быстро и незаметно для окружающих забросил конверт внутрь. В тот же миг из дома напротив вышел человек в форме почтальона, но я на него лишь взглянул и в следующее мгновение вскочил в пролетку, неторопливо проезжавшую мимо моего носа. Дмитрий последовал за мной. Гони на вторую круговую, шепнул я извозчику, и добрая коняга сходу резво понесла нас в темноту узеньких переулков. Оторваться от китайцев не удалось. Не прошло и пяти минут, как сзади послышался стук копыт, и при повороте в очередной переулок я заметил шикарную коляску с двумя лошадками в запряжке, в которой расположились наши преследователи. Так они ехали до самой слободы, держась от нас, на расстоянии двухсот метров. На окраине поселка остановились. Все же им хватило ума не соваться в вечернее время в рабочий поселок, иначе огребли бы по самое неболосе. «Куда прикажете?» — спросил изводчик в тот момент, как мы въехали на территорию района. «Давай кабаку, сказал я и не прогадал. «Правильно мыслю. В рабочем районе до беспитейного заведения так не бывает». «Вам в железку или дезертиры?» А Вот их оказалось даже два. «Гони в железку», — сказал я наобум, и через пять минут мы уже входили в да нельзя загаженный зал, где вечерами собирался местный люмпен пролетариат. Зал встретил нас пьяными репликами, взрывами хохота и матерщины. В воздухе витал застарелый аромат смеси сивухи, немытых тел и кухонного чада. За длинными столами сидели никак не менее сорока человек, что для не слишком большого зала показалось мне вначале пределом заполненности. Но, присмотревшись, я увидел в углу небольшой столик. На наше появление, казалось, внимания никто не обратил. «Да, это тебе не славянский базар», — с видом знатока во всеуслышание объявил Дима и шагнул следом за мной. «Я даже оборачиваться на этого идиота не стал, а зря». После ловко подставленной подножки он, споткнувшись, ударил башкой меня в задницу и тут же с рычанием стал разворачиваться. Боец хренов. «Стой, придурок!» — зашипел я, оборачиваясь. При этом улыбаясь, поднял руки, как бы заверяя местных подонков в своих благих намерениях. В следующее мгновение я, двигаясь задом, плюхнулся на стул. «Господа товарищи, этот столик после одиннадцати занят». — известил нас неряшливо одетый Половой и небрежно смахнул со стола замурзной тряпкой крошки и зазевавшегося таракана. — А мы не собираемся сидеть до полуночи, — ответил я с любезной улыбкой. — Сделай-ка нам, братец, чайку растягайщиков с рыбкой и картошкой. Если нет, с рыбой, то с потрошками. — Водки, товарищи? — состроив на траченном оспой лице угодливую улыбку, спросил Половой. — Нет, товарищ, мы абстиненты, довольно решительно заявил я, стараясь не глядеть, сразу затасковавшие глаза своего напарника. Развелось сектантов бляха-муха, и плюнуть некуда, проворчал поднос половой, величественным шагом удаляясь за кухонную перегородку.